Глава двадцать седьмая Ты, Стас, то есть я? Я тебе нужен? Он смотрит на меня, и я вижу, насколько он офигел. Ну да, понимаю, я, в общем, тоже офигела. Сама в таком же состоянии, если не хуже. Нет, я точно хуже, гораздо. Маш, я... Ты прости, я не так выразилась. Ты, то есть... Маш, я... я просто в шоке, извини меня, я... «Это ты, прости, Стас. Господи!» Мы оба заикаемся, оба ведём себя как два дебила. Оба не знаем, что говорить. Ситуация патовая? Да. Он женится, я умираю. Ха-ха три раза. Боже, что же делать? Маш. Его рука накрывает мою. Ух. Маша, я... Стас. Я готов, правда. Ты только скажи, что нужно, и... Стас, я не имела в виду, что ты просто... Снова заикаюсь, дышу тяжело, пытаюсь выговорить нужные слова, которые, как назло, на ум не приходят. Да что ж такое? «Помощь твоя нужна, Стас. Да, но...» «Маша, успокойся. Я реально торможу, потому что не знаю, что сказать, как вырулить. Потому что вижу его глаза, выражение лица и стопорюсь. Господи боже мой, мне на самом деле надо успокоиться сейчас. Хладнокровие. Оно мне нужно». Сколько уговаривала себя, и вот... «Маш, может, воды или... Есть у тебя лекарство какое-то?» «Да, пожалуйста, попроси воды». Стас поднимает руку, подзывая официанта. Чувствую, как голова кружится, достаю из сумочки таблетницу. Снова прослеживаю взгляд Стаса, он побледнел. «Очень». Выражение лица само за себя говорит. Потрясён, испуган. «Да, дорогой, вот так бывает». Только ты молодая и красива, и кажется, что твой мир не рухнул, и всё впереди. А потом моргаю быстро-быстро, чтобы остановить слёзы набегающие. Они реально набегают, потому что мне себя дико жалко. Потому что не понимаю, зачем всё вот это вообще. Жила же хорошо, счастливо. С мужем жила. Любила его сильно. Смотреть на него сейчас не могу. Лицо руками закрываю. Дышать надо глубже. Всё хорошо, Маша. Всё хорошо. Официант приносит бутылку минералки без газа. Бокал. Хитро как. Обычно стаканы воды в ресторане должны принести просто так и без оплаты. Есть заведения, где по умолчанию ставят воду в графине или бутылки без этикетки. Пей сколько влезет. Но таких, увы, немного. Большинство ресторанов предпочитают наживаться даже на воде. Как-то пошли с подругами в хорошее такое место, элитное, прямо напротив Кремля. По цене, в принципе, вполне адекватно. Пирожки там вкусные, вообще русская кухня. Обалденная каша с раковыми шейками. Не помню, что мы взяли тогда. Встретились на завтраке. В выходной вырвались просто поболтать. Одна пить захотела, попросила воды. Потом, когда принесли счёт, оказалось, что бутылка простой воды стоит дороже, чем блюда, которые мы заказали. Тысячу рублей за воду с нас содрали козлы. Больше в то заведение не хочу принципиально. Дело не в деньгах, а в принципе. Вот мне таблетку надо запить. А если нет этой тысячи? Если я на неё не рассчитывала? Чёрт. Не знаю, почему думаю об этом, сама себя завожу на ровном месте. Хотя, почему на ровном? Место у меня сейчас совсем неровное. Наоборот. Закидываю капсулу в рот, запиваю. Откидываюсь на стуле, опять прикрывая глаза. На самом деле, всё не так легко. Не легче, чем я думала, но и не сложнее. Что, Стасик? убирая руку от лица, поднимаю взгляд на бывшего. Он всё такой же потерянный. Интересно, за что переживает? За то, что теперь придётся с молоденькой невестушкой повесить на себя заботу о двух девочках-подростках в пубертате? Кирюша уже во всём, хотя она молодец, старается не сильно меня доставать. Всё-таки разумная девочка и воспитание хорошее. Варвары ещё маловато, конечно, для пубертата, тут я погорячилась. Но зато у Варри характер посложнее, и развод по ней ударил сильнее. а Вот как раз только из-за неё я и переживаю. Думаю, стоило ли оно реально того? Расставание, развод? Или ради детей нужно было забить на всё и простить козла-изменщика? Слово «это изменщик» на женских форумах только так и употребляется. Знаю, что неправильно, и многие, кто так пишет, тоже это знают. Но оно кажется более уничижительным, что ли. Не просто обозвать урода, но ещё и безграмотно, чтобы совсем добить. Маш, ты... Ты говоришь, что нужно, и я всё сделаю, правда. Для тебя всё, что скажешь. Прямо всё. Горько усмехаюсь. Сейчас реально бесит. То есть умереть надо, да, чтобы любимый мужик что-то начал делать? При смерти быть на грани? Только так работает? А почему нельзя для женщины делать всё, когда она здорова, а? Ну, когда всё хорошо, здорово красиво полна жизни, готова дарить себя и счастье. Вот делай для неё всё тогда. Тогда, когда ей это нужно. Тогда, когда от этого есть толк и польза. Именно тогда ей это и надо. А не когда уже всё равно, всё по барабану. «Делай, а не залезай на молодую мокрощёлку просто потому, что приспичило Потому что седина, блин, в бороду». «Чёрт, нафига я это сама себе говорю мысленно? Это всё я ему должна сказать. Прямо в глаза. Ладно, скажу ещё. Надеюсь, время будет. Стас, я сама пока ещё не могу всё осознать. Не могу понять, что нужно, правда. И извини, что я вот так... Маш». «Ты не должна извиняться, ты... Господи, Машка, Машенька!» «Не надо, Стас. Нормально всё сейчас. Выдыхаю, с духом собираюсь». «Насчёт того, что нужно, реально... Наверное, мне нужно познакомиться с твоей невестой». Он поднимает голову. Вижу, что в глазах шок и страх. «Что, не ожидал, дорогой? Ну, как-то так. Придётся показать мне твою новую кралю. Теперь не отвертишься».